Глава 17. Подготовка к выходу в закрытую дверь. Селим отсутствовал два часа с минутами, словно и в самом деле давая время влюбленным, чтобы они побыли вдвоем и смогли расслабиться и насытиться друг другом. Артем чувствовал некоторое стеснение, понимая под оплеку желания полковника погулять. Но, с другой стороны, был благодарен ему за такой подарок. Улучив момент, он сунул фон хорсту ладонь и пробормотал, глядя в сторону: "Спасибо". "Не за что", хмыкнул Селим, хлопнув его по плечу. Сам был молод и влюблён. "Собирайтесь, поехали". "Куда?" "Придётся возвращаться к Ульриху. Я попытался проверить один из ближайших энергоцентров в Червей, но он полностью разрушен". Возможно, на весь их мир остался только один единственный, более или менее сохранившийся портал запуска червей на полюс. Там, где находится джинн, именно гриф. Попробуем его восстановить. Артем вернулся к Заримме, коротко пересказал ей задумку Селима, и они забрались внутрь одного из чьи домов — кабина, которого позволяло разместиться всем троим, а стены светились, так что можно было видеть друг друга. Через минуту Угагский кибер унёс их из зелёной зоны заповедника в осознанный детёнышем джинна. Артём хотел спросить, где же ламка, но посмотрел на миротворённо спокойное лицо Заримы и понял, что джинн сопровождает их в режиме инкогнито и не отстанет от хозяйки, куда и с кем она бы ни направлялась. Щеки запылали. Только теперь он осознал, что Ламка, скорее всего, был свидетелем их ласк. Хорошо, что не вмешался, пришла на ум трезвая мысль. Артём криво улыбнулся, встретил понимающий взгляд Селима. Несколькими мгновениями они смотрели друг на друга как заговорщики, потом полковник подмигнул спутнику, сжал его локоть и шепнул: "Не стоит стыдиться естественных отношений, парень, но тебе теперь придётся привыкать к такой жизни". Артём невольно оглянулся на Зариму, воткнувшую голову в узкую нишу в нос с кабины. Спину охватило зноб, кто-то еще незримый, неощущаемый присутствовал в кабине, наблюдая за людьми и прислушиваясь к их разговорам и мыслям. Ламка, малыш-джин, зародыш негуманского боевого ропота, еще не осознающий свои силы и не догадывающийся о своем предназначении. Что же будет, если он осознает себя боевой машиной, способной изменять реальность мира? Сдержит ли его воля и разум Зари мы? Её душа, психика, вставшая своей образной программой для искусственного существа, созданного не гуманоидами, чья логика непостижимо далека от человеческой. Селимо очевидно понял, о чём думает его напарник и молча покачал головой. Он тоже не мог ответить на вопрос Арамашина, хотя и обладал кое-какими знаниями и возможностями других негуманоидов, червей у Гага, переняв опыт одного из них. Зарима выдернула голову из ниши, служившей, по-видимому, средством визуального контроля или чем-то вроде шлема управления. Вы поведете че-мод... эээ... че-дом или мне доверите? Если ты знаешь, куда лететь... то веди великодушно разрешил Селим, конечно, зная, обрадовалась девушка. Сначала я плохо ориентировалась в местных ландшафтах и под землёй, а теперь обхожусь без проводников. Под проводниками она, скорее всего, имела в виду своего защитника. Зарима снова сунула голову в нишу, мужчин Прижало спинами к стенке кабины, чедом помчался сквозь горные породы верхнего слоя планета Пузыря с нарастающей скоростью. Ещё совет внезапно вспомнил Селим: "Не суди Ульриха через чур строго. Он воспитан не так, как мы с тобой, и живёт как большинство его сверстников, нагло и беспринципно". Согласен, но будь выше осуждения его поведения. Обещаешь? Артем сцепил зубы, отвернулся, помолчал, глядя на узкую спину за Риммой, с азартно шевелящимися лопатками под белым пушистым трико, буркнул. Обещаю. Вот и славно. А когда вернемся на землю, я изыщу возможность перевоспитать поганца. Уверяю, он еще придет просить прощения. Артем хотел сказать мне его прощения до лампочки, но промолчал. Он далеко не был уверен, что деду удастся перевоспитать взрослого внука, зарекомендовавшего себя с самой пакостной стороны. До района, где располагался крупный технический центр червей с коконом полумертвого джинна, Чидом дамчал их за полтора часа, побив рекорды скорости. Не отвлекаясь на созерцание перистых стрикозинова леса, Селим сам сел за управление кибером и вскоре вывел аппарат в грод с джинном, где в гордом одиночестве обитал Ульрих Хорст. Поручик контрразведки, не потерявший надежды подчинить джинна и стать великим человеком. Ульрих встретил их недружелюбно. не удивившись что вместе с дедом и бывшим напарником прилетела зарима который он предлагал недавно отнюдь ни не руку и сердце а кое-что попроще парень выглядел подавленным похудевшим и утомлённым и на приветствие селима ответил безучастным взглядом не хочет собака разговаривать проборчал он имея в виду почти потухшего джинна с надеждой посмотрел на старшего хорста может вы и всё-таки посоединитесь ко мне. Я согласен на всё, лишь бы оживить этого урода. Артём окинул парня презривлым взглядом и не ответил. Отошёл к Зариме, делавши вид, что у лиха не существует. Тот проводил молодую пару глазами, скривил губы и селим сказал, негромко: "Держись от них подальше, внучок". Позволишь себе ещё раз посмотреть на девчонку голодными глазами, и не спасёт тебя ни знанье рукопашки, ни что либо по гравительству. Мы оба знаем, на кого ты рассчитываешь. Не так ли? Ну вот. Лучше не рассчитывай. Не советую. Не такой уж он и крутой, гриф ромашен, окрысился угрих. Паша даст ему 100 очков вперёд. Напрасно ты так думаешь. Какой бартём бы ни был, тебе до него далеко, да и Паше тоже. Не особенно полагайся на его поддержку. Когда вернёмся, тебе придётся дать отчёт о своём частном задании, а также о связях с Кулеченко. Я дам отчёт, пообещал Ульрих, не хорошим тоном. Кому надо. И не стоит меня воспитывать, дед. Я уже взрослый и сам отвечаю за свои поступки. Вот это уж точно. Хладнокровно кивнул Селим, поворачиваясь к нему спиной. "Ты не понимаешь", прошептал ему вслед Ульрих. "Мы могли бы". Он замолчал, видя, что Хорст старший не останавливается и сплюнул. "Чёрт с тобой, старый балван. Ты ещё пожалеешь". Силим подошёл к спутникам, разглядывающим гигантское яйцо джинна в ажурном коконе. Верхняя часть яйца была совсем чёрной, ниже середины оно светлело, становилось пепельным и к самому основанию молочно-белым. Изредка в массе этой белой субстанции протаивали прозрачные окна с более яркими прожилками, и тогда создавалось впечатление, что кто-то огромный и мощный, грозный Но тяжело больной открывает глаза и смотрит на людей невидяще, слепо, обреченно. Зарима передернула плечами, вцепилась в локоть Артема. «Он еще живой, мне его жалко, скорее мертвый, чем живой», — поправил ее Артем, к своему удивлению тоже ощущая нечто вроде жалости. Никак не пойму, как червям удалось вытащить его из могильника и перетащить сюда с полюса. И если это оказалось возможным, почему они не перенесли остальных джиннов, предпочитая выкачивать их энергию дистанционно? Объяснений может быть много, пожал плечами Селим. Я думаю, эта операция слишком опасна и непредсказуема, ведь джинн это не просто робот, но боевой робот. Уверен, черви боялись, что он вырвется на волю и натворит бед. А этого дохлого джинна они притащили к себе для изучения и экспериментов, рассчитывая, что он совсем слаб, может быть. Согласился Артём. Заря, твой ламка не пытался установить контакт с этим дохляком. Не знаю, неуверенно сказала девушка. Я его не спрашивала и не просила этого делать. Может, попросишь? Зачем? Артём посмотрел на старшего Хорста. Тот задумчиво пригладил свою седую бородку, помолчал и отрицательно качнул головой. Вполне возможно, что ламкой не удастся разбудить спящего зверя, но где гарантия, что он при контакте не сменет программу мира на программу войны? Так сказать, милость на гнев. Сейчас он наш друг, то есть друг девочки А если станет врагом, что тогда? Артём невольно поёжился. Об этом я не подумал. Вот потому и не станем рисковать понапрасну. Если нам не удастся запустить механизм портала, перебрасывающего червей на полюс и возвращавшего их обратно, тогда и будем взвешивать степень риска. Этот механизм ещё надо отыскать. Он прямо под ним, под этим залом. Не отставайте и не удивляйтесь, если я... Хм, буду вести себя необычно. Селим сделал странную гримасу. Все-таки я наполовину не гуман. Они снова залезли в кабину че-дома. Ульрих отошел к раскрытой палатке со своим хозяйством, делая вид, что не замечает их. И Селим повел угахский кибер, превратив правую руку в кольчатое щупальце и воткнув его в стенку кабины. Зарима при этом широко раскрыла глаза она ещё не знала подробности спасения полковника и селим кивнул артёму расскажи ей полёт длился несколько минут в течение которых артём успел поведать девушке историю превращения фон хорста в червя и обратно она слушала с удивлением и страхом переживая не столько за полковника сколько за артёма и пограничнику Это было приятно, хотя он и старался говорить о себе поменьше. «Великий Махур!» — прошептала она, когда рассказ закончился. «Бедный, вы так много пережили, и я так благодарна, что вы меня нашли!» Ужасаться тому, что Селим фон Хорст, по сути, перестал быть человеком, за Рима не стало. Она искренне жалела его и готова была пожертвовать всем, чтобы полковник был жив и здоров, но при этом... Психологические нюансы положения Селима ей были скорее всего недоступны. Спасибо, усмехнулся Селим, оценив её переживания, косо глянул на Артёма. Завидую ей, богу. Такие чуткие непосредственные девочки в наше время редкость. Цени подарки судьбы, гриф. Я оценю, пробормотал Артём. Чедом остановился, вылезаем. Это подземное сооружение червей отличалось от всех, что попадались на пути раньше. Две идеальные полусферы, обращённые друг к дружке раскрытыми основаниями и разделённые поясом Радиус нижней полусферы достигал около сотни метров, радиус верхней метров на 20 больше, поэтому вместе соединение получилось нечто вроде ровной круговой дорожки, оббегающей нижнюю полусферу по её кромке. Выше лежащая часть этого подземелья была истыкана острыми чёрными кольями длиной в 2-3 десятка метров. Концы кольев блестели, дуск, освещая всё с оружения. Нижняя полусфера напоминала сито. Она вся была покрыта круглыми дырами диаметром в 2 м, глубину которых оценить было невозможно, так как в них стоял густой, текучий мрак. Кроме того, из вертикального пояса, разделяющего полусферы, вылезали толстые, отблескивающие жидким металлом овальные трубы, которые спускались вниз в полусферу и там сплющивались таким образом, что их концы соединялись и создавали одну непрерывную щель. По сути, перед глазами людей виднелась некая технологическая установка, предназначенная, по словам Селима, для транспортации создателей червей из их твердой, вселенной в иную, ту, где существовали нормальные звезды, галактики, Солнце, Земля и планета полюс недоступности, кладбище джиннов. Какая большая машина тихо восхитилась за Рима, с опаской приближаясь к краю естественной блюстрады. Я таких еще не видела. Зона запуска портала, — рассеянно проговорил Селим, — все естественно обесточено, энергии нет. Ни грамма, но оборудование цело. Это обнадеживает». Надо найти бункер управления порталом, сказал Артём, посматривая на девушку. Ему всё время казалось, что рядом находится призрачная струя ланки. Это сбивало с мысли и стесняло. Именно этим я сейчас и занимаюсь, бронил фон Хорст. Шея его удлинилась на метр, превратилась в металлический кольчатый шланг. Уши вытянулись, засеребрились, голова начала вращаться то в одну, то в другую сторону. Зарима, оглянувшись, закрыла рот ладошкой, во все глаза рассматривая метаморфозы старшего спутника. Артём уже был свидетелем трансформации тела полковника, но и ему стало не по себе. С одной стороны, джин спас Селиму жизнь и возвратил человеческий облик, с другой, вряд ли сам Хорст был счастлив в том, что сохранил многие инстинкты и опыт червей. Селим втянул голову в плечи, превратился в человека. Побудьте здесь немного. Я проверю кое-что и вернусь. Он влез в люк че дома, и кибер унес полковника из гигантского зала угуагского червивого таймфага, как мысленно назвал установку Артем. «Мне его так жалко», — признал из-за Рима, передернув плечами, — «ему будет очень трудно скрывать свои возможности оборотня, и жена может испугаться». «У него нет жены», — сказал Артем, обнимая девушку, — «только дети». Они поймут. Ты бы поняла на их месте. Зарима высвободилась из объятий, пристально заглянула в глаза Артёма. Я? Да. А ты? Он стойко выдержал её взгляд, понимая подтекст вопроса. Зарима не была землянкой, хотя и мало чем отличалась от людей в физиологическом плане, но в данный момент Она являлась половинкой симбиотической пары, и второй половинкой был никто иной, как боевой ропат гиперптередов, пусть ещё совсем юный и неаккрепший. В сущности, она тоже стала кем-то большим, чем человек, имея в распоряжении даже не дополнительный орган или сверхспособность. А второе тело с ним невероятно мощной энергетикой и возможностями. Впрочем, это не мешало Зарими оставаться доброй и простодушной девушкой, мечтающей о счастье и тепле. Я бы тоже понял, проговорил он медленно. А ты не боишься, что я, что у меня, Артём улыбнулся. Разве это главное? Я ведь тоже, можно сказать, ношу в себе гены джинна. Она недоверчиво сморщила носик. Ты шутишь? Ни капельки. Во-первых, мой дед Игнат в молодости встречался с джинном у нас на земле и даже таранил его так, что кое-какую информацию при прямом контакте получил, а я ведь его внук. Во-вторых, спасая Селима на полюсе, я тоже влез в сердце джинна, и он меня послушался. «Разве это не доказательство косвенного, но родства?» «Нет, ты не шутишь», — констатировала Зарима, подумала и заявила, «тогда мы с тобой друг друга стоим». Он засмеялся, поцеловал ее в щеку, потом в нос и в губы. Девушка не сопротивлялась. Она ему доверяла полностью. И доверял бесшумно круживший где-то неподалеку невидимый малыш и джинн Ламка. — Ты очень хорошо говоришь по-русски, — похвалил Артем, заставив себя оторваться от любимой, — когда успела выучить язык. Перед тем, как мы неожиданно расстались, он замолчал на мгновение, переживая одновременно страх и радость. Ты знала всего три десятка слов. Зарима виновато шмыгнула носом. Мне было страшно, и ещё Ульрих, я попросила Ламку помочь, и он каким-то образом дал мне знания языка Ульриха, а потом я разговаривала с ним, училась правильно повторять слова, с кем разговаривала? С Ламкой, конечно. Он не говорит, как мы, но может оценить и дать понять, где я ошибаюсь. Он нас слышит сейчас? Неожиданно для себя самого спросил Артём. Ну, да, наверное. А что? Нет, ничего. Я привыкнул. Иногда мне кажется, что я ощущаю её присутствие и даже вижу в форме струйки снежных иголочек. Зарима странно посмотрела на него, но ничего не сказала. Возможно, она видела ламку иначе. В этот момент появился рыскающий из стороны в сторону Чи-дом, спикировал вниз к трубам нижней полусферы, что-то поискал там и вернулся. Из него выбрался флегматично настроенный Селим фон Хорст. «Ну что?» — сдержанно поинтересовался Артем. «Порядок», — отозвался от человека червь. «Аппаратура, если можно так ее называть...» в рабочем состоянии, несмотря на прошедшие сотни тысяч лет с момента последнего приема хозяев, незамаскированная, просто не подключена к источнику энергии. Конечно, ее топологическая сопряженность внушает определенные сомнения, да и сможет ли она создать объем с эквивалентной метрикой Минковского, неизвестно. Однако у нас нет выбора. В таком случае мы останемся тут навеки. Не торопись, граф. Есть одна сумасшедшая идея. Артём прищурился, разглядывая отрешённое лицо старшего хорста. "Кламка", догадался он, попытаться уговорить его послужить генератором энергии, не его, взрослого джинна. "Какого джинна?" не сразу сообразил Артём. "Ах, вы имеете в виду того, с кем возится Ульрих? Но он же совсем дохлый. Не совсем. Его энергии должно хватить на один запуск, а больше не потребуется. Седым оценивающе посмотрел на полиситку. Заря, девочка, требуется твоя помощь. Сможешь объяснить нашему юному другу Ламке, что нужно сделать? Смогу, повела плечком девушка. А что надо делать? Создать канал между тем полуживым джинном наверху и генератором запуска портала. Я попробую, но мне нужно знать конкретные э наполнить части э, чанка детали, подсказал Артём, выудив из памяти перевод полисистского слова. Кон конкретные детали. Боюсь, я не смогу тебе объяснить все тонкости процесса, покачал головой Фон Хорст. Портал, насколько я понимаю, пробивает тоннель между вселенными червей и нашей, в котором время преобразуется в пространство и обратно. Что касается канала между джинном и порталом, то он вообще должен быть топологически независимым от местных условий. Его надо пустить в обход установки, чтобы не повредить зону запуска. А где находится сам генератор? спросил Артём. Генератор под нами, там нижняя полусфера с трубами, но энергию джинн ещё надо преобразовать, а трансформатор-преобразователь находится ещё ниже. Вот что, решил вдруг Селим. Попытайся подключить моё сознание к ламке. Пусть он прочитает мои мысли напрямую, так будет надёжнее. Хорошо, согласилась Зарима с ноткой неуверенности. Только это опасно. Лямка, выходя из как это сказать, ну, из-под курих не алкас, из-под шапки невидимки, перевёл Артём с улыбкой, хотя точный перевод фразы был несколько иным: из-под савана не жизни. Да, так, кивнула Зарима. Ламку можно увидеть только по кривля по искривлению по стройке снежинок. Да, он очень сильно охлаждает воздух. И это и всё остальное. Ничего удивительного, сказал Селим. Он просто ото всюду высасывает энергию и так сказать, питаются и растёт. Я буду осторожен, он посмотрел на Артёма. На всякий случай отойди подальше. Мало ли как прореагирует малыш на моё предложение. Я не боюсь, заупрямился Артём. Героизм будешь проявлять в другом месте и в другое время, нахмурился фон Хорст. У тебя ещё будет шанс. Артем встретил умоляющий взгляд за Римой и проглотил вертевшиеся на языке возражения. Отойдя от оставшейся у чудома пары на несколько шагов, он оглянулся. Сначала ничего не было видно. Селим сел на шероховатую поверхность балюстрады в позе лотоса. За Рима продолжала стоять. Затем над их головами замелькали падающие искорки иния, образовали прозрачную искрящуюся конструкцию в форме дракона с крыльями. Этот почти невидимый струящийся дракон стал расти, вытягиваться, достиг верхнего купола, распростер крылья. Артем почувствовал вылившуюся на булестраду волну холода и вольно отступил. Дракон в это время обнял крыльями застывших людей, струйками искр начал втягиваться в их головы. Зарима тихо вскрикнула, прижав ладошки к вискам. Артем бросился к ней, но остановился, уперший с телом в стену холода. — Селим! — полковник не ответил, оставаясь неподвижным и немым. Кожа на его лице засеребрилась, будто покрылась. ине замёрз. Обожгла Артёма жуткая мысль. Он снова бросился вперёд, уже не обращая внимания на усиливающийся холод, и в этот момент лучистый дракон, проявление джинна в воздухе, пропал. Зари ма шагнула к фонхорсту, опустилась перед ним на колени, заглядывая в зенидевшее лицо. Подбежал Артем, наклонился к нему, боясь дотронуться. «Селим!» Полковник открыл глаза. Несколько мгновений оставался неподвижным, потом шевельнул застывшими синими губами не шуми, гриф «Живой я!» Он протянул руку, и Артем помог ему встать. «Как ты себя чувствуешь?» — робко спросила Зарима. «Я испугалась, когда ты потерял сознание. Было дело», — признался Селим, начиная разминаться. Надо было сразу переходить на энергетику червей, а я промедлил. Ничего, всё прошло хорошо. Он меня понял. Оставайтесь здесь, я полечу за Ульрихом. Зачем? Не понял Артём. Не оставлять же его здесь. Пожал плечами полковник, забираясь внутрь чедома. Угагский кибер сорвался с места и с ходу вонзился к стенку полусферы, не оставив в ней никакого следа, как призрак. Артём вздрогнул, подумал, что никогда не привыкнет к эффектам иной материальности, где твердь для местных жителей является вакуумом, пустотой, воздух остаётся водой, а планета представляет собой гигантский воздушный пузырь в безбрежном океане твёрдой материи, похожей на горные породы Земли.